за что бы ни взялся бедняга Пал Грегорич. Все оборачивалось против него. Тогда ему случалось повздорить с кем-либо, и он не желал уступать противнику, про него говорили буян. Если же уступал, называли трусом. Поначалу Пал Грегорич, прошедший в столице курс юридических наук, не спешил приступать к серьезной деятельности. Идритко он отправлялся в карете поохотиться в свое поместье, расположенные в миле от города, иногда на день-два выезжал в Вену, где был у него доходный дом, и то и другое досталось ему от матери. В этом, собственно, и состояли все его занятия, которые в трудолюбивом обществе бестерце вызывали истинное презрение. «Этот Пал Грегорич, — говорили люди, — только небо даром коптит, ведь он всю неделю пальцем не шевельнет». И как только земля носит дармаеда такого. Когда и это дошло до Павла Грегорьевича, он сразу понял, что люди правы. Нельзя прожить без дела целую жизнь. Так уж повелось на свете, всяк должен заслужить тот хлеб, который он ест. И тогда, обратившись к комитету и горду Пал Грегорич объявил, что готов служить своими знаниями на пользу общества. Ого! Только этого не доставало Палу Грегоричу. Столь необычайная наглость возмутила всех. Сотни языков тотчас пришли в движение. Как? Пал Грегорич ищет место здесь, у нас? Вот уж право ни стыда, ни совести. Вырвать у какого-нибудь бедняка кусок хлеба изо рта, когда у самого стола от калачей ломится. Много ли в городе должностей? Так оставь их тем, кто в них нуждается. Павел Григорьевич и это требование признал справедливым. Тут же отказался от служебной деятельности и вообще от всех общественных дел. Он стал все больше и больше сторониться мужских компаний, ибо вознамерился жениться и обзавестись семьей. нами не заслуживающие всяческого одобрения и уважения. И вот наш герой зачестил дома, где имелись хорошенькие девицы на выданье, и где его охотно принимали, по завидной партии. Но сводные братья Глегорича, бессовестные интриганы, все ещё надеевшиеся, что этот щедушный, вечно кашляющий человечек протянет недолго, разными плутнями и кознями, о которых стоило бы написать особый рассказ, расстраивали все отношения, какие ему только удавалось завязать. Пал Грегорич стал получать отказ за отказом и прославился этим по всей округе. Позднее, возможно, и нашлись бы девы коим, Носить кокошник уже становилось обременительно, и бассейн головной убор по истечении известного срока становился не в меру тяжёлым, но этих удержал стыд. А могло ли быть иначе? Посудите сами. Как пойти за человека, которым пренебрегли уже столько невесть. Кто решится стать подругой короля отказа? Правда же никто. Вечер Светова Андерсена. Много расплавилось и много затвердело свинца в господских домах, расположенных по берегу Гарама, но, конечно, ни одна вылившаяся фигура не напоминала Павла Грекореча. Ещё бы. Романтическим юным девицам вовсе не нужен был Павел Грекореч. Их ещё влекла к себе поэзия, а не деньги. Быть может, какая-либо засидевшаяся дева охотно надела бы на палец его обручальное кольцо, ведь старые девы весьма проворны, но от юной девушки до старой девы не один, а целых два шага. Между ними стоит молодая дама, а старая дева — последний этап. Юная девушка и старая дева Это два совершенно обособленных мира. Когда маленькой Каролине рассказали, что Пал Григорьевич кашляет кровью, она испугалась. И ко второму его визиту в бешено коротящемся юном сердечке не осталось ничего, кроме сострадания, между тем, как вчера... При виде рессорного экипажа с четырехконной упряжкой она стремилась внушить себе совсем иные чувства. Ах, ах, бедненький Пал Грегорич! Он кашляет кровью. Бедняжка, Пал Грегорич, какое несчастье! И вот понапрасну вскидывает беспокойную голову впряженный в сани резвый конь. Сегодня же не так лихо звенит на нем колокольчик. спал грегорич кашлял кровью о маленькая глупышка каролина я знаю я вижу не хуже тебя как ни козист как ни взрачен павгрегорич он богат и в конце концов кашляет собственный кровью так какое тебе до этого дело та ведь что розалия которая посещала пансион мадам всего лишь на 10 лет Раньше тебя не была бы сейчас такой милой глупышкой, как ты. Сейчас Розалия истый философ. И если бы ей сообщили, что Пал Григорьевич кашляет кровью, она бы подумала про себя, ведь он действительно настоящий человек. И вслух бы воскликнула, о, я заботливо буду за ним ухаживать.